Глава 18. 1 ноября 2014 года. Гаврилов или Галилов. Этот серой невзрачный господин с корочкой капитана ФСБ, поддельный или настоящий, определить было невозможно. Уходя, не запер дверь, и поэтому их план, несмотря на всю его спонтанность, мог выгореть. Никто из них не участвовал ни в каких потасовках, не отрабатывал приёмы самообороны. Трошин два раза в неделю ходил на плавание в пятый корпус. Золотов давно забросил любую физкультуру, а Лукин предпочитал киберспорт. Поэтому при всей кажущейся простоте, особенно если судить по фильмам, они понимали, что обездвижить вооружённого, обученного человека даже втроём будет делом крайне непростым и очень опасным. Алукин нажал на ручку и приоткрыл дверь. В маленькую щелку он увидел огромного, гораздо больше, чем тот казался в камере видеонаблюдения охранника. Тот стоял возле окна, качая головой, словно в его ушах играл какой-нибудь Марк Нопфлер с его Manay von Nassau. Вероятно, если бы так и было на самом деле, уложить этого парня не составило труда. Однако никаких наушников в его ломаных борцовских ушах не наблюдалось. Только бы не заскрепело, только бы не заскрепело, повторял про себя Трошин, глядя, как Илья открывает дверь левой рукой. В правой на изготовку он держал шокер. Под градом катил по спине директора. Сердце стучало так, словно он готовился стартовать гонку с голодными львами. Золотов напряжённо дышал. Трошин же, на удивление самому себе, казался спокойным. Вероятно, сказывалась работа военным врачом в Афгане. Там он повидал много страшных вещей, от которых до сих пор вскакивал по ночам с немым воплем. Тем не менее, это было давно, а противник стоял перед ними сейчас. Обычно в институте не случалось эксцессов, требующих усмирения пациентов. За всю историю испытания вакцин такое случалось от силы раза 3-4. Разумеется, этим занималась служба безопасности. Лукин иногда сталкивался с неконтролируемой агрессией испытуемых, но он привык решать проблемы методом убеждения. Е лишь раз зарядил оплюху одной даме, когда та в процедурной начала вдруг снимать с себя одежду и недвусмысленно склонять его к сексу. Он так и написал в журнале наблюдений. Пациентка 24. На 12-й день резкий рост либидо, утрата контроля. Проверить А4S1 на возможные побочные реакции со стороны половой системы. Иногда подобные казусы приводили к открытием мирового масштаба, как в случае с силденафином или виагрой, который совершенно случайно проявил свои побочные свойства при лечении стенокардии. Толпа выходила из здания, и охранник наблюдал за людьми через окно третьего этажа. Лукин открыл дверь полностью, сделал шаг по направлению к столу, Он сдерживал дыхание и хотел как можно ближе подойти к охраннику, чтобы в последний мгновение одним рывком всадить шокер в шею. Он сделал ещё один шаг на цыпочках, когда старый дубовый паркет под его ступнёй предательски скрипнул. Не громко, можно сказать, вообще не слышно, но этого хватило. Грамило повёл ухом и хотя он не отрывал взгляда от происходящего за окном, услышал почувствовал, как за его спиной что-то происходит. Медлить больше было нельзя. Резким движением Лукин оттолкнулся от пола и прыгнул. На лету он заметил, как охранник медленно поворачивается, и на его лице вместо безмятежного скучающего выражения появляется удивление, которое, впрочем, быстро сменяется испугом. Сначала он даже не понимает, что происходит. Откуда взялись эти трое людей с перекошенными потными лицами? Уходя, Гаврилов сказал: "Сторожи их". И всё. Он не сказал, как сторожить и что делать в случае проблем. Предполагалось, что проблем не будет, и Бугай почему-то был уверен, что кабинет заперт. Он не слышал звуков изнутри и в конце концов расслабился. А зря. Его мозг рефлекторно отдал приказ рукам: "Оружие". Но время было потеряно. В боевой ситуации он бы никогда не позволил себе такого. На войне всё чётко: каждый патрон, пистолет, нож, граната на своих местах. Нужно лишь одно мгновение, чтобы достать оружие и привести его к бою. Он слишком долго соображал: стрелять или бить? Приказа не было, и он замешкался. Нога Лукина проскользнула, в туфле по паркету буксовали, и прыжок получился смазанным. Охранник успел выставить руку, и мощный боковой удар в плечо потряс Лукина. Если бы удар пришёлся в голову, Скорее всего, Лукин бы отправился вслед за Верой Ильиничной. Аде, Лукин зацепился за стол, почувствовал острую боль в бедре. В его вытянутой руке искрил шокер. Превозмогая боль, он ринулся вперёд, сметая со стола бумаги. Врезался чуть ниже поднятой руки охранника, и они тут валялись вместе на пол. Шокер погрузился во что-то мягкое, потом голова Лукина ударилась о стену, и в ушах разлился глухой тяжёлый гул. Гольнейшее он смутно воспринимал. Тело, месиво, удары, удары, удары, сдавлинный стон. Тяжесть, окружавшая его, вдруг исчезла, и когда он открыл глаза, то увидел перед собой огромную человеческую тушу, распростравшуюся на полу. Из открытого глаза торчал шприц, вошедший туда по самый упор для пальцев. Второй шприц торчал из бедра. Возле стола стоял взлохмаченный трошин А Золотов, присев на стул, потирал ладони. Охранник уставился в потолок, из его рта пузырилась пена, но грудь уже не поднималась. Он не дышал. "Готов", бросил Трошин, будто вспомнив былое. "Здоровый гад. Ещё немного, и он бы нас раскидал". Золотов, словно не веришь, что им это удалось, озирался по сторонам. "Ты успел его достать?" Он кивнул Лукину на лежащий под столом шокер. Но тебя он приложил капитально. Протянув руку Лукину, Золотов помог тому подняться. — Неплохо, — заметил Трошин шишку на голове зав. лаборатории. — Тошноты нет, шум в ушах. Он впечатал тебя в стену головой. Лукин прикоснулся к шишке, поморщился. — Нет, все нормально. Немного кружится, но это пройдет. Зато ему меньше повезло. Мёртв. Трошин пожал плечами. Сейчас это не так важно. Даже если очухается, то не скоро. Нужно его убрать отсюда и как можно быстрее. Если кто-то вдруг услышал звуки потосовки, потом нужно понять, что тут вообще творится. Разодобыть телефон, сказал Золотов. Они посмотрели друг на друга, помятые, в пятнах пыли, но живые. У меня есть рабочий мобильник, но он в кабинете лаборатории. сказал Лукин. «У меня только тот, что отдал». Золотов пожал плечами. «Кстати, может быть, у Веры Ильинишны?» Трошин снял со спинки стула сумку секретаря и вывернул ее на стол. В другое время он, разумеется, никогда бы так не сделал, но сейчас было не до соблюдения правил приличия. К тому же, судя по всему, Вере Ильинишне эта сумка больше никогда не понадобится». По столу разлетелись десятки мелких женских штучек: от косметического карандаша до точилки, билеты на проезд, небольшой блокнотик в цветочек, флешка, электронная читалка, пузырёк таблеток, два тюбика помады, суперклей и пачка презервативов. Телефона среди всего этого хозяйство не наблюдалось. Что уставились? спросил Трошин, сгребая всё назад в сумку. Она женщина взрослая. Ну-ну. хохотнул Лукин. "А ну и видно. Сейчас ещё по башке добавлю". Огрызнулся Трошин, но без злобно. "Надо посмотреть, может, она его с собой взяла?" Он посмотрел на Золотова. "С собой? Мне что ли смотреть? Твой кабинет", сказал Трошин. "Ты смотри". Золотов сверкнул глазами, но повиновался. Он понимал, чем быстрее они выберутся, тем скорее вызовут полицию. Чем больше шансов уцелеть в этой неприятной истории. Перед глазами стоял богор, медленно входящий в череп ничего не понимающей женщины в актовом зале корпуса номер 3. Кто вообще способен на такое и главное зачем? Чем вызвана подобная жестокость? Это может быть секта фанатиков или что-то подобное. Даже террористы, насколько он мог судить из выпусков новостей, обычно выдвигали какие-то требования, а не убивали своих жертв без причины. К тому же, сначала она мирно стояла вместе со всеми, слушая долговязого Гаврилова, вещавшего со сцены невразумительный, совершенно неадекватный текст. Медленно, крадучись, Золотов вышел в фойе, посмотрел по сторонам. В коридоре не было ни одного человека. По субботам институт обычно пустовал, официальный выходной. Из работников только начальник лаборатории да несколько дежурных врачей. Административный корпус по выходным пустовал, но сегодня должна была приехать делегация из Москвы для проверки заключительной стадии испытания вакцины. Ставки были очень высоки. Столица с её 10 миллионами жителей очень нуждалась в действенной отечественной защите от вирусной угрозы. И проверки из различных ведомств следовали одна за другой. Он постоял с полминуты, прислушиваясь к звукам на первом этаже. Тишина. Затем быстрым шагом пересёк фойе и очутился у дверей своего кабинета, дёрнул ручку. Утром он заскочил сюда, поставил портфель на стол и не теряя времени, поспешил к Трошину. Надеюсь, что совещание долго не продлится. Запирать не стал. Вера Ильинична лежала точно там, где они увидели её на мониторе, за массивным письменным столом. Одна её босоножка и правда немного торчала. Золотов почувствовал лёгкую тошноту. Сейчас ему придётся обыскивать труп, и он не испытывал по этому поводу никакой радости. Когда он понял, что происходящее реально, а не чья-то неуместная шутка к Хэллоуину, то первой мыслью было, что это дело рук Фармапрома. А именно директор этой конторы Яков Халилов, человек беспринципный, жестокого и очень опасного. Создав империю Фармапром практически с нуля в лихие 90-е, он не просто выстроил, сколотив состояние на перепродаже лекарств в государству, но и вовремя сориентировался, легализовав теневой бизнес путём скупки акций нищих фармацевтических заводов. и научно-исследовательских институтов. На него было совершено несколько покушений. Месть за несговорчивость, и теперь от прежнего Халилова мало что осталось. Он почти целиком состоял из искусственных и донорских органов, передвигаясь на инвалидной коляске с голосовым управлением. Золотову было прекрасно известно, что Трошин отверг предложение Халилова о продаже контрольного пакета акций института Фармапром. И тот, мягко говоря, расстроился. Это могло быть его рук дело, даже скорее всего, что его. Но методы, при всей своей жёсткости и даже жестокости, Халилов был прежде всего бизнесменом, так же как и Трошин, поэтому не шёл на пролом, а предпочитал действовать цивилизованно, перекупая всё, до чего мог дотянуться. Вот и ему сделал предложение, от которого Золотов не смог отказаться. Действительно трудно было отказаться от цифры, которую нарисовал Халилов на чистом листе. Он подошёл к столу и нагнулся, затаив дыхание. Вера Ильинишна лежала на спине, раскинув руки, словно птица. Между глаз у неё алела маленькая аккуратная дырочка. Струйка крови, тоненькая и едва заметная, смешалась с тушью. Лицо сохло внутри едва заметной морщинки. Глаза были открыты и выражали недоумение. Он невольно засмотрелся, забыв о своих страхах. Какие красивые глаза. Нехотя золото вложил руки на её тёмно-зелёный костюм. Ему очень не хотелось трогать мёртвую женщину, но выхода не было. Обыскав наружные карманы и ничего там не обнаружив, он полез внутрь блузки. Её грудь была ещё тёплой. По крайней мере, ему так показалось. Подавив желание отдёрнуть руки, он понял, что коснулся её затвердевшего соска, она была без бюстгальтера. Вот же старый хрен, подумал Золотов. Теперь понятно, почему ты так любишь рабочие субботы. Сам бы я обыскивал свою даму сердце. Он наконец нащупал небольшой внутренний карман и влез в него тремя пальцами. Твёрдый предмет. Да. Он возлековал Это была старенькая раскладушка Motorola, неизвестно какого года выпуска. Быстро открыв крышку телефона, он нажал на кнопку звонка. Экран засветился. Индикатор заряда батареи показывал одно деление. Одно, мать его, деление. Он мгновенно захлопнул крышку. Сердце стучало. Чёрт. Ещё экран светится на полную яркость, расходуя энергию. А как уменьшить или отключить подсветку? Золото в понятия не имел. Нужно подумать, куда позвонить или пойти посоветоваться с Трошиным? Зачем? Когда у него своя голова на плечах. Сидя за столом рядом с распростёртым трупом с торчащими сосками, Золотов попытался сосредоточиться. Получалось плохо. Он то и дело поглядывал на Веру Ильинишну, пытаясь представить, какова она в постели. Господи, подумал он. Ну и мысли у меня. Хорошо, что никто их не видит и не слышит. Никто не может узнать, о чем я думаю на самом деле. Куда же звонить? Куда? В полицию? Не поверят. Бесполезно даже пытаться. С ними трубку уставший лейтенант услышит, что в институте вирсологии... А где это? Произошел рейдерский захват? Что-что? Террористы? Или кто-то на них, похоже, согнали людей в актовый зал, а руководство заперли в кабинете директора, секретарь убитё. И ещё, один из тех, кого террористы собрали в актовом зале, зачем? Понятия не имею. Всадил другому пожарный богор в голову по самую рукоятку. Просто так. Для красоты, наверное. Скорее, после такого сообщения о преступлении весь городской отдел полиции ляжет со смеху над очередным шизонутым выдумщиком. Золотов поднял руку и приоткрыл ящик стола. Не вставая, он нащупал там блокнот. Может быть, здесь найдётся какой-то нужный телефон. Рука наткнулась на металлическую фляжку с коньяком. Недолго думая, он вытянул её из ящика и сделал хороший глоток. Крупная дрожь, которую он почти перестал замечать, заметно улеглась. Так, нужно отыскать, кому позвонить. Золотов открыл записную книжку. На первой странице он прочел из речения, старательно обведенное ручкой несколько раз. «Будь мертв, будь абсолютно мертв и делай все, что хочешь. Все будет хорошо». «Черт», — подумал он, — «легко написать, да трудно выполнить». Он сделал еще один глоток, и его взгляд снова невольно скользнул под блузку мертвой женщины. она вполне ничего, даже учитывая сколько ей лет. И внезапно из кармана пиджака, куда он опустил телефон, послышался резкий зумер. Телефон завибрировал мелко и противно. Золотов вздрогнул, его словно пробило разрядом электрического тока. Он запустил руку в карман, выудил оттуда раскладушку и автоматически её раскрыл, не особо соображая, что делает. Алло? Послышалось из трубки. Вера? Верося, ты где? Не слышу тебя. Алло. Золотов судорожно соображал, что делать: повесить трубку, сказать правду, что она убита и нужно срочно вызвать полицию, заряд телефона на нуле. Каждое новое слово лишает их надежды на спасение. А если это мать? Он отвёл взгляд от полуобнажённой груди секретарши, как будто его застали в расплох за игрой в доктора. Да, сказал он в трубку, не имея ни малейшего понятия, что говорить дальше. А? Mm? В тревоженный женский голос осёкся. А где Вера? Я не туда попала. Простите. Золотов слегка сменил положение, мышцы в сидячей полусогнутой позе мгновенно затекли. Выпитый коньяк сбил фокус мыслей, которые теперь, несмотря на грозящую опасность, текли медленно и неспешно, концентрируясь в основном вокруг стройной фигуры мёртвой женщины. Не так уж она и стара, зато фигура какая, думал он, вслушиваясь в тревожный голос, раздающийся из трубки. Неожиданно дверь кабинета распахнулась, Золотов дёрнулся, ударившись головой о крышку стола. Он и не заметил, как незаметно влез под стол, пристроившись возле полураздетого трупа. «Эй, ты где?» — послышался голос Трошина. Затем стук ботинок о паркет. «Чего так долго?» Пару секунд спустя две пары глаз смотрели на него сверху. «Золотов, ты нашел телефон?» Медленно произнес Трошин, переводя взгляд с обескураженной физиономии подчиненного, на обнажённую грудь своей мёртвой любовницы. В ней, во внутреннем кармане это не то, что, запинаясь, начал было золотов, но его прервал голос из трубки, которую он держал в руке. Алло? Алло? Вы меня слышите? Вещала трубка. Ты кому-то позвонил? Трошин побогровел. Тебе сказано было найти телефон. Кому ты, чёрт возьми, звонишь? Никому. Он сам зазвонил. Золотов попытался выбраться из-под стола, но снова ударился о крышку. Стоящий на столе глобус подпрыгнул и с грохотом свалился на пол. Твою мать, хрипло гаркнул Трошин. Ему было невыносимо видеть Веру в таком виде, зная, что их секрет теперь известен всему миру. И ещё хуже предполагать, что Золотов трогал её грудь, пусть даже мёртвую, особенно мёртвую. Держите Золотов сучил ему раскладушку: "Сами общайтесь". Ему наконец удалось выскользнуть из-под стола, и он решил отойти подальше. Окна кабинета выходили на другую сторону здания. Весной здесь расцветал фруктовый сад. Чуть поодаль раскинулся небольшой парк с озером, пешеходные дорожки с скамьями для отдыха и заросли кустов. Всё это с приходом зимы занесло снегом и выглядело довольно уныло. «Кто это?» — спросил Трошин, взяв себя в руки. Трубка не унималась. «Вера, Верочка, что там у тебя происходит? Ау-у-у!» «Понятия не имею», — сказал Золотов, сверкая глазами. «Я только нашел трубку, как она зазвонила. Подруга, скорее всего. Кстати, там один процент зарядки». Лукин быстро взглянул на шефа и выхватил трубку. До того не сразу дошло сказанное. Он вращал головой на толстой красной шее, то и дело поглядывая на Веру. Она смотрела на него влюблённым взглядом. Как всегда, думал он, сжимая кулаки. "Алло!" закричал Лукин в трубку. "Слышите? Вера мертва, её убили, убили! Срочно вызывайте в институт полицию, ФСБ, всех, всех, кого найдёте. Звоните в прессу, на телевидение, на портал. Главное в полицию!" Скажите, совершено убийство. Слышите меня? Алло. Он отнял раскладушку от уха и посмотрел на экран. Тут погас. Батарея разрядилась. Чёрт, чёрт, чёрт, разразился Лукин. Где зарядка? Золотов покачал головой. Это всё, что я нашёл. Может, в сумке или у неё в столе? Они заново обыскали её стол, сумку, шкаф с документами и личными вещами, но ничего не нашли. Этот телефон у неё неделю держит, поэтому она не носит с собой зарядку, сказал Трошин со вздохом, опускаясь на стул. Не то что наши смартфоны. Полдня и всё. Ты успел сказать? спросил Трошин Лукина. Тот пожал плечами. Успеть-то я успел, только сколько там услышали неизвестно. Может быть, трубка сразу отключилась. Будем надеяться, пару слов она услышала. Может быть, переполошится, когда не сможет дозвониться. Я бы на это не рассчитывал, откликнулся Золотов. Он смотрел в то окно, где стоял убитый ими охранник. Давайте оттащим его к тебе в кабинет, сказал Трошин и запрям. Втроём они с трудом заволокли тело. Золотов вынул кусок брезента из шкафа и накрыл его. Люди погрузились в автобусы. «Но чего-то ждут», — сказал Лукин. «Три микроавтобуса с тонированными стеклами замерли под окнами». «В корпусе тихо», — сказал Трошин. «Вполне возможно, что здесь, кроме охранника, никого не было. Тогда не стоит ждать, пока они уедут, потому что...» «Гаврилов вернется за нами», — сказал Лукин. «Именно». «Чего же делать? Может, перейдем в третий корпус через подвал?» — предложил Трошин. Спуск в него по боковой лестнице. Вряд ли там кто-то сторожит. Даже если на центральном входе нас караулят, там точно нет. У меня в кабинете есть все запасные ключи. Не нужно спускаться на пост охраны. Пожалуй, это лучший вариант. Вряд ли нас будут там искать. Даже если кто-то вдруг и вспомнит, что все здания института объединены подземными коммуникациями. Газаев знает про это, но Будем надеяться, что у него куча других дел. Трошин сходил в кабинет, отыскал связку ключей, вышел, позвякивая. Лукин нагнулся под стол, подобрал шокер и сунул в карман. Кажется, всё. Вернуться вряд ли получится, по крайней мере, сегодня. Берите всё, что может пригодиться: ключи от машины, одежду, на улице мороз, сказал Трошин. Идём. Они вышли в коридор, постоянно оглядываясь. Здание звенело пустотой, и выглядело это вдвойне странно. Золотов замыкал тройку. Внезапно он остановился. Я, пожалуй, останусь, вдруг сказал он, что-то мне нехорошо. Он и правда горел, лицо покраснело, покрылось пятнами, из носа текло ручьём, из горла то и дело вырывался натужный кашель. Закрыть меня В своём кабинете я буду следить за вами по камерам. Трошин внимательно посмотрел на него. Э, да ты простыл. Как же это вдруг? Прививку не делал? Да всё я делал, отозвался Золотов. Пройдёт. Он резко нагнулся и чихнул. Будь здоров, сказал Трошин и посмотрел на Лукина. Как думаешь? Лукин пожал плечами. Да пусть сидит. Не особо он и нужен, особенно в таком состоянии. Один тих, и нас могут услышать. В подвале наверняка сильное эхо. Трошинский скептически кивнул. Его брови сошлись, он нахмурился. Оставлять золотого одного, да ещё и в своём коммьюнити ему явно не хотелось. Ладно, наконец сказал он. Мы тебя закроем. Может быть, забарикадируйся изнутри или Закроси лучше сам. Он протянул Золотову ключи от кабинета. Вдруг тебя припрёт. В подвале камер нет, и даже если бы были, ты никак и ничем помочь нам не сможешь. Связи нет. Посиди, подумай. Может, вспомнишь, где ещё в здании может быть мобильник. Он оглянулся на Лукина. Илья, ты готов? Да, идёмте. Они подождали, пока Золотов беспрестанно шмыгая закроется в кабинете. лязгнул замок. Хорошо ему. Сейчас нальёт коньячка и будет смотреть на наши передвижения, сказал Трошин. Кто его знает, ответил Лукин. А если вернётся Гаврилов, что он с ним сделает? Они уже спускались с третьего этажа по боковой лестнице. Пустое здание административного корпуса выглядело безжизненно и даже пугающе. Висящие знаки бактериологической опасности Хотя здесь они по идее не должны были висеть, добавляли острастки. Это Газаев развесил. Уловив взгляд Лукина, сказал Трошин, мол, чтобы не бродили по стороне, особенно любопытные морды из групп тестирования. Это они поначалу скромные да напуганные, но проходит неделя другая, где только их не обнаружишь. От пищеблока до спецхранилищ куда вообще посторонним приближаться нельзя. он мне неоднократно жаловался. Лукинг мыкнул. Я был против свободного перемещения людей, следовало бы их запереть в одном корпусе, но меня никто не послушал. Свобода, свобода, дайте нашему человеку свободу, он в любой секретный бункер под семью замками проникнет. Они спустились на нулевой этаж. Вход со стороны первого этажа был перекрыт. Опять же, по настоянию службы безопасности. Сверху на них смотрела камера. и Лукин помахал в ее мерцающий зрачок. У входа в подвал стояли большие синие 200-литровые бочки с трансформаторным маслом для подстанции, старые двери, оставшиеся после ремонта, покосившиеся вращающиеся кресла, ожидающие вывозы на свалку, листы оконного стекла, обернутые бумагой с двух сторон, кипы журналов, газет и книг, списанных из библиотеки. Всё это находилось в относительном порядке, хотя и было покрыто слоем пыли. Трошин достал ключ. "Надеюсь, мы не заблудимся", сказал он. "Я, честно говоря, там был всего пару раз, когда принимал институт. Да и то, спустился вот тут". Он открыл железную дверь, на которой также висел знак биологической опасности. Ярко-оранжевый треугольник с окружностями. Постоял И что-то мне расхотелось инспектировать дальше. По идее, тут есть указатели. Строили в советское время. Это бомбоубежище выдерживает прямое попадание ядерной бомбы до 5 килотонн. Слушайте, Лукин вдруг остановился. А вам не показалось ничего странного в поведении Золотова? Трошин нащупал выключатель на стене, щёлкнул тумблером. Помещение за железной дверью осветилось тусклым жёлтым светом. Серые бетонные стены, лестница, уходящая вниз, знаки, показывающие направление движения в случае эвакуации. Золотово трошен скривился. Честно говоря, когда я увидел его там, под столом, у меня было желание чем-нибудь съездить по его довольной физиономии. Лукин едва заметно усмехнулся. Я не совсем об этом. Почему он отказался с нами идти? Ведь оставаться там одному как бы опасно, особенно после того, что мы увидели. Эти люди ни перед чем не остановятся, какова их цель, не ясно. И он, вместо того, чтобы идти с нами и получить шанс, решает остаться. Сомнительное решение». «Я ему после всего случившегося вообще не доверяю», — ответил Трошин. Они начали медленно спускаться по довольно крутой лестнице, держась за стенку. «Кто бы мог подумать, что он был готов продаться в фармапрому!» «Я ведь его прочил на свое место! Этот вопрос практически решен с акционерами! И тут на тебе!» Лестница закончилась. Они повернули налево и обнаружили там еще одну спускающуюся еще глубже. «О, черт!» — ругнул Солукин. «У меня клаустрофобия». «Просто не думай об этом», — посоветовал Трошин. «Как это не думай?» — Лукин показал рукой на еле светящийся фонарь с затянутой паутиной. «Было холодно, но теплее, чем на улице. Он порадовался, что не снял свою куртку и сейчас не дрожал от холода. «Нужно быстрее дойти до третьего корпуса. Надеюсь, нас никто не встретит по пути». «Это вряд ли», — сказал Трошин. Он до сих пор не мог отделаться от картины, увиденной в кабинете Золотова. Обнажённая Вера под столом, раскинувшая тонкие руки, словно крылья, и его заместитель, красный как рак, склонившийся над ней. Что он с ней делал? Что можно делать с мёртвым человеком, господи? Может и хорошо, что он с нами не пошёл. Мало ли, что у него на уме? Лаборатория на третьем этаже, актовый зал на первом. Мы выйдем в торце здания, так же как и в первом корпусе, поднимемся по боковой лестнице. Если повезёт и там нет террористов, мой кабинет сразу напротив выхода. Лаборатория хорошо изолирована и можно там забаррикадироваться, по крайней мере, на первое время. Если у них нет взрывчатки, проникнуть туда они вряд ли смогут. рассуждал в полголоса Лукин. «Они вышли в длинный коридор, тускло освещенный, с ференицы исчезающих в тусклой полутьме светильников. По стене змеились толстые, а в руку толщиной черные провода». «Кабель резервного энергоснабжения», — сказал Трошин. «Видимо, тут где-то есть резервная лаборатория», — предположил Лукин. «На случай, если здания будут уничтожены». «Да, есть». Связь, кстати, тоже есть, но она идёт через общий кабель, который, видимо, обесточен где-то снаружи. Целый подземный город. Комплекс был разработан на случай возможной бактериологической атаки и должен был продолжать функционировать при любых условиях, Лукин присвистнул. Жаль, спутникового интернета здесь нет. Чего нет, того нет. Когда строили институт интернета, даже в зачаточном состоянии не существовало На стене они увидели стенд с планом коммуникаций. Заросший паутиной, он выглядел как карта пиратских сокровищ. "Отойди от света", сказал Трошин. "Так, прямо метров 200, потом направо, снова прямо, примерно треть, то есть 70 метров налево. Там будет что-то типа командного пункта, и оттуда ещё столько же до третьего корпуса". Лукин посмотрел на карту. А куда ведут другие пути? Вот этот сейчас налево, там направо, куда они все? Да чёрт его знает. Тот, что налево, смотри сам, трансформаторную подстанцию. Дальше ещё что-то. Каждый корпус имеет свой выход. Интересно, они об этом знают? Кто? Террористы? Если бы знали. Думаю, сейчас у них другие задачи. Вопрос, зачем они убивают наших людей? Они направились по тускло освещённому коридору. Иногда по пути попадались железные двери, на каждой из них был номер и знак биологической опасности. Что там за этими дверями? Трошин покачал головой. В основном склады гражданской обороны, наборы ГО, противогазы, может быть, склады питания, медикаментов, так сказать, промежуточные на случай завалов. А опасные агенты здесь хранятся? спросил Лук Трошин взглянул на него, помолчал, а потом ответил: "Формально по бумагам нет. По бумагам здесь небольшое количество наборов гражданской обороны, сухие пайки, одеяла, что-то из питания. Они формально? Нет, нет", поспешил сказать Лукин. "Если это военная тайна, если прямо сейчас на нас упадёт бомба и со мной что-то случится, то именно вы примите руководство лабораторией". Я уже не в состоянии. Между нами трошен перешёл на шёпот. У меня альцгеймер, стал забывать формулы, интуиции не та. Так что и формально, и неформально. Да. Здесь есть опасные агенты, вирусы и бактерии для работы. Очень опасные, гораздо опаснее, чем те, с которыми мы имеем дело каждый день. Всё надёжно законсервировано. Так что не стоит волноваться. Они добрались до первого поворота направо, хотя основной коридор продолжался. На стене напротив поворота висела точно такая же схема, как и на входе. Красной точкой было помечено текущее местонахождение. "Да", присвистнул Лукин. "Действительно целый город под землёй, автономный город", заметил Трошин. "А что, если целью террористов являются законсервированные вирусы?" предположил Лукин. "Такое возможно?" "В теории всё возможно", сказал Лукин, вглядываясь в желтоватую темноту позади них. Ему показалось, что он услышал какой-то звук. Но в реальности очень мало вероятно. Во-первых, кроме меня никто не имеет доступа в хранилище. Не смотри так. Если я вдруг умру, ключи также есть у ребят из Министерства обороны. Они курируют это направление. И поверь, там не просто ключи. Во-вторых, это слишком опасно, сам знаешь. Только в кино можно утащить и распылить вирус какого-нибудь тифа или сибирской язвы без особых последствий. Реально всё гораздо сложнее. Если это будет делать не специалист, то вряд ли он успеет даже выйти отсюда. А Лукин кивнул. Это понятно. Они наконец дошли до командного пункта. Это была большая полукруглая конструкция из бетона типа рубки, диаметром метров 60, с задраенными ставнями и двумя металлическими дверями. "Там сейчас делать нечего", сказал Трошин. "В 100 метрах отсюда лаборатория, но укрыться потом можно и в рубке. Она непробиваемая. А вот и путь к третьему корпусу". Он показал на коридор с крупной зелёной цифрой 3 на стене. Почти пришли. Проследовав по коридору ещё метров 100, они поднялись по лестнице, потом ещё по одной. Кругом знаки биологической опасности и смутное тревожное ощущение просачивающееся сквозь тишину. Ну что, открываю? спросил Трошин, замерв перед железной дверью с колесом, открывающим замок. Лукин вынул шокер и сжал его в руке. Давайте. Оставшись наедине с собой в кабинете Трошина, Золотов не стал баррикадировать двери и вообще предпринимать каких-либо действий. Он дождался, пока шаги Трошина и Лукина стихнут, набрал на компьютере адрес камеры наблюдения перед спуском в подвал. ждал недолго. Через несколько минут Лукин помахал рукой прямо перед его лицом. "Уж не догадался ли он?" подумал Золотов, обливаясь потом. "Нам всего лишь нужно выйти отсюда, а эти двое могут стать помехой. Неизвестно, когда на них подействует вирус. Лукин мог постоянно вводить себе всё новые и новые антидоты, будучи научным маньяком, Почти все вакцины он пробовал на себе, правда, никому об этом не говорил. Трошин же просто соблюдал календарь прививок. Старый афганец имел колоссальный иммунитет. Золотов никогда не видел его даже шмыгающим носом. Удостоверившись, что двое мужчин скрылись за тяжёлой дверью подвала, он не спеша вышел из-за стола и направился в свой кабинет. сам вытащил у охранника из кармана куртки миниатюрную рацию, нажал на кнопку передачи и сказал: Директор института Трошин и заведующий лабораторией Лукин идут в третий корпус по подземному переходу. В кабинете Лукина есть рабочий мобильный телефон. Они представляют опасность, но их ликвидация нежелательна. Секунду рация молчала, потом хриплый простуженный голос в ответ сказал: "Понял, встречаем".